Что это? спросил Карази. А что в Выборгском этого не применяют? Зря, отличная вещь. Никаких следов. Правда, товарищ. Как дышится свободно? Ну что, продолжим оздоровительный сеанс. Дукалис понюхал шапку. Нет. Но ну это не серьёзно. Совсем не пахнет. Эдик, сходи за пузырьком. Задержанный замахал руками. Хага. Кажется, в нас просыпаются остатки совести. Ну, слушаю, что ты там натворил? Да, да, моя работа, закрепил бородач, но я не хотел, она сама напросилась. Что это твоя работа? Я и не сомневался, ответил Дукалис, который, разумеется, и близко не представлял, о чём идёт речь. Молодец. Ещё в детском садике учат. старшим надо говорить правду. Он подошёл к двери камеры, дотянулся до стола дежурного, взял лист бумаги и авторучку и вернулся назад. Вот тебе бумага, напишешь сам, как всё было. На судии зачтётся. И смотри без ошибок. Опера покинули камеру. Дукалес натянул трусы и оба вышли в коридор. Остоявший у паспортного стола дамочки томно заулыбались, увидев Толин Торс. В кабинете Дукалис не спеша стала одеваться. Эдик, пакет можешь снять. Тот медленно стянул пакет с головы и сел на стул. Что сидишь? Одевайся. А зачем? Зачем всё это было? Пакет, трусы? Ты ещё молодой и не предусмотрительный. Не знаю, что он там натворил, но не исключено, что его мы отпустим, после чего он прямым ходом в прокуратуру почешет. Слышал, наверное, как грозился. А что он там скажет? Что двое голых оперев, у одного из которых на голове был одет пакет, устроили ему шапку манаха. Ну и как на него прокурор посмотрит? Правильно, как только что дежурный на нас него после этого и слушать никто не будет, а то и скорую вызовут, чтобы в дурдом отправить. Это же тактика проведения допроса, научный психологический подход. Правда в учебниках про это не пишут, а зря, полезная вещь. Зазвонил телефон, дукали с у аппарата. Это Петров. Привет, Толик. Ага, Лёга к напомине. Слушай, совсем забыл. Я мужика велел снять дежурки. У меня информация есть, что он счётчики электрические по ночам свинчивает с подъездов. Ты побеседуй с ним, а можешь не колоть, я вечером приду, займусь. Ну, спасибо, родной. Ещё раз так забудешь, будешь вместо меня в выходной дежурить. Иду Калес повесил трубку, поправил галстук и вернулся в дежурную часть. Зайдя в камеру, он взял у задержанного бумагу и начал читать вслух. Я чистосердечно раскаиваюсь, что на той неделе я ударил свою сожительницу Надию Смирнову, от чего она упала и умерла. Тело я спрятал в пруду за домом. Я не хотел, она напала на меня первая. Я боялся идти в милицию, долго думал, что наконец сам пришёл и написал это заявление. Прошу смягчить мою участь. Докулес почесал затылок, потом равнодушно посмотрел на мужика и произнёс: "Ну, это мы и без тебя знаем. Ты почему про счётчики не написал, а? Тебе курс восстановления памяти повторить. Какие счётчики? Не понимаю", запинаясь, забормотал мужик. "Которые ты в парадных скручивал, электрические. Да вы что? Ничего я не скручивал, клянусь". А вот Надя ударил было, а про счётчики ничего не знаю. Ладно, разберёмся. Сиди и вспоминай. Дукалис захлопнул дверь камеры и ещё раз прочитал писанину. Да, видно, шапочка действительно хорошая штука. Надо будет рискнуть, на себе попробовать. Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. Кивинов на секунду задумался, отложил книгу и взял список работников темпа, стоящих в очереди на машины. Фамилии, адреса. Ну и что с ними делать? Вызывать и спрашивать? Простите, это не вы случайно пришили Суворова? А то что-то его долго нет.